Я посмотрел на Бет. Очевидно, в этом не было никакой логики. Два государственных служащих, которых в любую минуту могут перевести на другое место работы, снимают дом на южной части залива, затем за большие деньги покупают акр земли на северной части, чтобы иметь еще один вид на море. Я спросил, если бы мы захотели взять в аренду акр утеса, вы бы согласились? Я бы предпочла именно это. Сколько вы бы тогда брали с них ежегодно? Ну, не знаю, земля бесплодна. Думаю, тысячу долларов было бы справедливо. Уже очень красивый вид открывается оттуда. Вы не могли бы показать нам эту землю? Спросил я. Я покажу вам дорогу. В конторе графства вы можете найти план этой земли. «Были бы вам весьма благодарны, если бы вы проводили нас», — сказала Бет. Ниссис Уэлли посмотрела на часы, потом на Бет. «Хорошо», — она встала, — «я сейчас вернусь». Она вышла через раздвижную дверь. «Строптивая старая клуша», — сказал я Бет. «Ты видишь в людях самое плохое». «На этот раз я веду себя прилично». «Это по-твоему прилично?» «Да, я веду себя хорошо. Жутко». Я сменю тему. «Гордонам пришлось стать владельцами этой земли». Она утвердительно кивнула. «Почему?» «Не знаю. Объясни мне это». «Подумай сама». «Хорошо». Миссис Уилли вышла из задней двери, оставив ее незапертой. В руках она держала бумажник и ключи от автомобиля. Она пошла в сторону своей машины, серому доджу пятилетней давности. А будь ее муж жив, он бы не стал ее оплекать. Я сел в машину Бет, и мы поехали следом за Уилли. Дорожный знак указывал направление «Пеконик». По обе стороны дороги росло много виноградников, всюду висели деревянные, позолоченные или лакированные таблички с именами владельцев. Виноград удался на славу и обещал отличный урожай. «Картофельная водка», — обратился Бет. «Вот что мне нужно. А, достаточно всего двадцать акров и тишина». «Кори и Кромпинский. Превосходная картофельная водка, натуральная, ароматизированная. Я прошу Марту заняться э, поваренными книгами и закусками. Моллюски, жареный картофель тести, устрицы. Высшее качество. Что скажешь? Кто такой Крумпинский? Ну, не знаю. Парень, польская водка, Стэнли Крумпинский, продукт рынка. Сидит на крыльце и произносит... Загадочные слова о водке. Ему 95 пять лет. Его брат-близнец Стивен пристрастился к вину и умер в тридцать лет. Как? Да мне поразмыслить над этим. Между тем, этот бешено дорогой акра земли стал загадкой, если предположить, что гордоны могли взять его в аренду за тысячу долларов в год. Связано ли все это как-то с убийством или нет? «Пожалуй. С другой стороны, голдоны, возможно, либо просчитались, либо что-то задумали. Не исключено, что они придумали, как обойти запрет на застройку. Следовательно, за 25 тысяч долларов они сныли полными хозяевами земли на берегу моря, стоимость которого возросла бы до 100 тысяч. «Чистая прибыль!» — кивнула. Придется выяснить сравнительные цены на землю. Ты, очевидно, придумал еще какую-нибудь версию. Похоже. После короткой паузы она сказала. Им нужна была своя земля, правильно? Зачем? Чтобы строить? Получить право на проведение дороги? Создать государственный парк? Найти нефть, газ, уголь, алмазы, рубины? Что стоит за всем этим? На Лонг-Айленде нет ни ископаемых, ни ценных металлов, ни самоцветов, только песок, глина до да скалы. Даже я это знаю. Хорошо, но ты напал на след, ничего конкретного. У меня такое чувство, словно я знаю, что относится к делу, а что нет, как во время теста на ассоциации. Понимаешь, ты видишь четыре картинки, на которых... Изображены птичка, пчела, медведь и унитаз. Надо определить, что не вписывается в общую картину. Медведь? Медведь? Почему медведь? Он не летает. «О, унитаз тоже не летает, сказал я. Тогда медведь и унитаз не на месте. Ты же не.. Как бы то ни было, я знаю, что в цепи фактов на месте и что нет. Ты, наверное, снова слышишь. Свой резкий звук. Есть немного. Уилли свернула на маленькую изрезанную колеями поселочную дорогу, шедшую параллельно утесу. Сейчас мы находились в пятидесяти ярдах от него. Проехав еще несколько сот ярдов, она затормозила посреди дороги. Бет подъехала к ее машине. Уилли вышла, и мы последовали за ней. Эполь пропитала нас и наши машины, как с внешней, так и с внутренней стороны. Мы подошли к уели, стоявшей у основания утеса. Она заметила, «Уже две недели нет дождя». Винограды довольны. Они говорят, что в такую погоду ягоды становятся слаще и не такими водянистыми. Виноград можно убирать. Я стряхивал пыль с тенниски лица, Мне все было безразлично. «В это время года картофель тоже нуждается во влаге», продолжала миссис Уилли, «а вот овощам и фруктовым деревьям хороший дождик не помешал бы». Мне на это было наплевать, но я не умел выразить свои чувства так, чтобы это не звучало оскорбительно. «Наверное, одни...» Молят дожде, другие, солнце, — заметил я, — такова жизнь. не посмотрел на меня. — Вы ведь не здешний? Нет, мадам, зато у моего дяди здесь свой дом, Гарри Боннер, он брат моей мамы. У него есть ферма в Мэттитаке. Словом, да, знаю. Его жена Джун умерла примерно в то же время, что и мой муж. Да, верно. Меня не очень удивило, что Маргарет Уилли знает дядю Гарри. Постоянных жителей здесь, как я уже упоминал, тысяч двадцать, что ровно на пять тысяч меньше, чем работают в Empire State Building. Не думаю, чтобы все пять тысяч человек, работающие в Empire State Building, знали друг друга. Как бы то ни было Маргарет и, думаю, покойный муж знали Гарри и усопшую Джун. У меня возникла забавная мысль свести вместе Маргарет и сумасшедшего Гарри. Тогда оба поженятся, она умрет, и мне достанутся тысячи акров недвижимости в Нордфорке. Конечно, сперва придется убрать своих кузенов, хм, похоже на пьесу Шекспира. Она преследовала мысль, что в своих рассуждениях я не могу избавиться от категории 17 века. — Джон, миссис Уилли разговаривает с тобой. — Извините, меня тяжело ранили, иногда у меня случаются провалы в памяти. — Вы выглядите ужасно, — сказала миссис Уилли. — Спасибо. — Я спросила... Как поживает ваш дядя? — Очень хорошо. Он в Нью-Йорке зарабатывает много денег на Уолл-стрит. Очень одинок после смерти тети Джун. — Передайте ему привет от меня? — Обязательно передам. — Ваша тетя была прекрасная женщина. Уилли сказала это с интонацией, которая означала «Откуда только у нее такой придурковатый племянник?» — Да. — Джун была хорошим археологом, любителем и историком, — продолжал Маргарет. Верно, и членом исторического общества Пиконика. Вы, наверное, тоже его член? — Да, как раз в этом обществе я и познакомилась с Джун.